Глава 54. Дом Кэсси во многом напоминает ее саму. Безупречная чистота, не пятнышка, на пике своей формы. Я не знаю, откуда у нее деньги, и никогда не стану об этом спрашивать. Узнав детали, я, вероятно, стану соучастницей какого-то преступления. Но каким-то образом она приобрела дом и машину менее чем через год после освобождения. Кэсси гордится тем, что это первое жилье, владелицей которого она стала без помощи мужчины. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что она копила свою зарплату за работу в столовой в Огдейле, чтобы внести первый взнос. Вижу ее машину на подъездной дорожке и чувствую себя глупо из-за того, что так нервничаю перед встречей с человеком, которого вижу почти каждый день. Делаю глубокий вдох и стучу в дверь. Сьюзен? Кэсси смотрит на меня подозрительно, увидев у себя на пороге. «Что ты здесь делаешь?» «Я в беде, Кэс. Можно войти?» Она не хочет меня впускать. И на мгновение у меня появляется безумная мысль, что у нее кто-то есть. «Ник?» Через пару секунд она кивает и открывает дверь пошире. В доме никого нет. Я становлюсь параноиком и схожу с ума. Еще больше схожу с ума. «Спасибо. Благодарю я». следуя за ней в гостиную». «В чем дело?» В голосе Кэсси звенит лед, и я мгновенно жалею о том, что сюда приехала. Что-то между нами изменилось, и я знаю, что сама стала причиной этого. «В Нике». Почти с неохотой отвечаю я. «Мне уехать? Отправиться к папе и признаться в своей глупости?» «Не знаю, почему я не говорю Кэсси про Кристи Райли». но по какой-то причине не хочу этого делать. Это не та Кэсси, которую я знаю и которой доверяю. В чем дело? Он не опустил крышку унитаза? Оставил крошки в кровати? Или, погоди-ка, это были мокрые носки на полу в спальне? Что ты несешь? Я с ним не сплю, если ты на это намекаешь. Моя лучшая подруга смеется, но в ее смехе не слышно веселья. Я не намекаю, а говорю это Сьюзен. Наверное, ты считаешь меня дурой. Мы обе дуры, Кэс, устало отвечаю ей. Мы на самом деле очень глупые, и я очень сожалею об этом. Судя по выражению лица, Касси поставлена в тупик. Только не говори мне, что он женат. Ее голос звучит холодно, но теперь в нем, по крайней мере появилось любопытство. Понятия не имею. Он может быть женат, может быть, вдовцом. Чёрт, да он может быть голубым. Я просто не знаю. Рассказываю о своем посещении редакции газеты и о встрече с настоящим Ником Уайтли, лысым и старым. Когда я завершаю свой рассказ, Кэсси снова выглядит сильно недовольной, как и раньше, только раздражение усилилось. Когда все разваливается на части и золотой мальчик оказывается гнусным лжецом, ты бежишь ко мне. Ядовито выплевывает она. От меня ты ждешь, что я склею все куски и при этом не стану повторять. Но я же тебе говорила. Я искренне удивлена злости в ее голосе. Я могу понять, что надоело ей, но это уже выходит за рамки. Я скажу это только один раз. Да, Ник меня привлекает, но между нами ничего не было. Ну как бы его там ни звали. Мне очень жаль, что мы с ним рванули в Дарим без тебя. Я должна была быть постоянно на связи. Но это было сумасшествие. Все случилось одновременно. Если бы я знала, что ты ревнуешь, мне даже в голову не приходило, что он тебе нравится. Кэсси смотрит на меня с отвращением. «Я думаю, тебе лучше уехать», — говорит она. У меня возникает ощущение, будто кто-то врезал мне кулаком в живот. Я не знаю, куда еще могу податься. «Что?» — глупо спрашиваю я. «Просто уезжай, Сьюзан». — повторяет Кэсси, качая головой. «Я на самом деле надеюсь, что ты найдешь Дилана, и в твоей истории будет счастливый конец». Подхватываю сумку и ухожу. Я обижена и озадачена. Да, я допустила ошибку, но неужели она стоит трех лет дружбы? Неужели от нашей дружбы нужно отказываться? Я устала, болят все мышцы. Хочу только рухнуть на кровать, любую кровать и спать, но не могу». Мне придется пойти в полицию. Мне придется сдаться, рассказать все про Дилана, Марка и даже Крести Райли. По крайней мере, в тюрьме я буду в безопасности. Там до меня не доберется никто из тех людей, кто хочет свести с ума или сделать кое-что похуже. Я устала, запуталась. Сажусь в машину и еду в ближайшее отделение полиции. Проходит менее десяти минут, и у меня звонит телефон. На экране появляется имя Ник. Сердце начинает судорожно стучать в груди. Я смотрю на дорогу впереди, протягиваю руку к мобильному, отвлекаюсь на секунду от дороги, чтобы нажать «Отбой». И его звонок присоединяется к трем другим пропущенным вызовам. Телефон звонит снова. На этот раз на экране появляется папа. «Папа, привет! Я сейчас за рулем. Можно тебе перезвонить?» «Это срочно, Сьюзи!» — Ко мне только что приходили из полиции. Они хотят с тобой поговорить. Сердце снова начинает учащенно биться. По телу растекается страх. Грудь сжимает. — Чего они хотят? Это связано с Марком? — И да, и нет. Сьюзен, они сказали, что убита какая-то женщина, и они хотели бы поговорить с тобой и с Марком в связи с ее убийством. Они считают, ее убила ты. — Проклятье. «Как же я вляпалась!» «Я ее не убивала, папа. Я не имею никакого отношения к смерти этой женщины». «Конечно не имеешь, дорогая», заявляет папа с полной уверенностью. «Я чувствую облегчение, которое разливается по всему телу. Если папа мне верит, то все будет хорошо. Я просто хотел тебя предупредить. Что бы там ни происходило, женщина мертва, а я беспокоюсь за тебя. Что ты собираешься делать?» Я не знаю, папа. Я боюсь. Как хорошо иметь возможность вслух сказать о своих чувствах. Я так рада, что отец снова присутствует в моей жизни. Даже если я снова могу вернуться в тюрьму за еще одно преступление, которого не совершала. Я скоро позвоню тебе. Говорю я, пока папа не успел сказать что-то еще. Думаю сдаться полиции, все объяснить и надеяться, что они поверят моему безумному рассказу. Я тебе позвоню. Люблю тебя. И я тебя люблю, Сьюзен. Береги себя. Постараюсь, папа. Сворачиваю на дорогу напротив парка, в котором гуляет много счастливых мамочек, весело играющих со своими детьми. На горке стоит недавно научившийся ходить малыш, который соскальзывает по желобу в руки маме и радостно смеется. Потом снова быстро поднимается по ступенькам, и все повторяется. Я сижу и смотрю, представляю себя на месте этой мамы, а Дилан, тот маленький мальчик, который соскальзывает по жёлобу мне в объятия. Шопотом произношу молитву. Найти его невредимым, чтобы я снова стала целым человеком, а не пазлом с одной недостающей деталью, не потушенной свечой, не матерью без ребенка. Мобильный резко звонит в третий раз и выводит меня из транса. Смотрю на него сверху вниз. «Этот номер я не узнаю». «Алло?» «Это Сьюзен? уточняет незнакомый женский голос. Ответа она не дожидается. «Это Маргарет. Маргарет Вебстер». «Я знаю, кто эта женщина. Хотя мы с ней никогда не встречались, она присутствовала в моей жизни на протяжении всего того периода, пока я состояла в браке. Она была заметна из-за своего отсутствия на свадьбе при рождении внука». а потом на его похоронах. Маргарет Вебстер — моя бывшая свекровь. «Маргарет? Что вы делаете в стране?» «Я живу в этой стране с Юзен, в Галифаксе. Я не знаю, что тебе говорил Марк, но я всегда здесь жила. И звоню тебе, потому что Марк исчез». «Марк исчез?» — злобно рявкаю я. «Вы меня удивляете. Скажите что-нибудь, что меня интересует». И она говорит... он отправился на поиски Дилана».